Там белые занавеси на окне, застекленные двери, выходящие на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, засланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно. «Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет, постоянных больных нет. Поскорее, детка!»